Летом 1927 года японцы, они рассчитывали без особого труда получить 800 тысяч рублей с золотом, приступили к работе. Каждые сутки японские водолазы поднимали не менее 20 каменных глыб весом по 500 пудов. Тысячепудовые куски скал оттаскивались в сторону с помощью паровых лебедок, установленных на баржах. Каждый день, сменяясь, работали семь водолазов и пять ныряльщиков. 5 ныряльщиков. Этого сентября водолаз ямамато нашел прилипшую к камню золотую монету, английский «Суверен» чеканки 1821 года. После этого за два месяца ежедневного изнурительного труда Водолазы обнаружили всего лишь четыре золотые монеты, английскую, французскую и две турецкие. Поскольку к середине ноября 1927 года разбитый корабль был полностью перемытый и обследован, фирма прекратила работы в Балаклаве. Вот небезынтересные результаты ее подводных работ на «Принце». Две вилки и ложка белого металла, Кусок саперной лопаты, втулка от колеса, подковы, лошадиные кости, офицерская сабля, лопаточка для пирожных, замок, галоша с датой 1848 года, несколько кожаных подметок, огромное количество свинцовых пуль и так далее. Перед отъездом из Балаклавы представители заявили, что корабль на котором они проводили работы, по их мнению, был принцем. Однако, несмотря на самые тщательные поиски, им не удалось найти среднюю часть корабля. Оставшиеся части корпуса были сильно разрушены, причем разрушения носили явно искусственный характер. Это обстоятельство привело их к мнению, что англичане, которые оставались в Балаклаве в течение восьми месяцев после кораблекрушения, подняли бочонки с золотом еще до окончания Крымской войны. В заключении потерпевшие фиаско кладоискатели повторяли версию Языкова, согласно которой принц — единственное железное судно из всех кораблей — ставших жертвой урагана 1854 года. Но так ли это? Обратимся к первоисточникам. Вот что сообщает английский историк Вудз в своей книге «Последняя компания» в Лондон 1860. «Принц, паровой корабль, прибыл в Балаклаву утром 8 ноября». Он отдал один якорь, который вместе с канатом весь ушел в воду. Когда отдали другой якорь, то этот также ушел. Оба якоря с канатами были потеряны на глубине 35 сажений в воде. Очевидно, что ни один из канатов не был, соответственно, закреплен. После этого принц стал в море на значительной дистанции и, возвратившись, удерживался за кормой корабля Язон на Швартове, пока другой якорь с канатом не были приготовлены. Что это за корабль Язон? В английском журнале Practical Mechanics Journal за 1854 год находим то, что не было известно ни языкову, ни проновцам, ни японцам. В Блэкуоле были выстроены три однотипных корабля, соответственно названные Голденфлис, Язон и Принц. Дальше приведены самые подробные размеры и характеристики каждого корабля. Отсюда можно сделать следующие выводы. Во-первых, перед штормом на Балаклавском рейде стояло два однотипных парохода Принц Во-вторых, если бы Practical Mechanics Journal попался бы на глаза эпроновцам или японцам в момент подъема частей корпуса, то по точной спецификации, приводимой журналом, без особого труда можно было бы установить,